Глава четвертая «Подъем!» Вопль сержанта поднял бы и мертвого. Ренард потянулся, сочно хрустнув позвонками, уселся на топчине и с недовольной гримасой принялся натягивать сапоги. Нет, он и раньше с рассветом вставал, но сам, без команды. А вот так, когда тобой понукают, пока это только бесило. Странности Декриньян отметил еще до дверей. Новобранцы, еще вчера державшиеся настороженно и отчужденно, сегодня охотно переговаривались и даже шутили. Так себя ведут? Нет, не друзья, односельчане, скорее, ну или, как минимум, давнишние знакомые. Ренард презрительно хмыкнул. Причина понятна, вчерашний отбор определил статус, и это сказалось: В сословном обществе без статуса никуда. Просто людин, такая сволочь, которой обязательно нужно сбиться в стадо и найти себе вожака. Вот надо им под кого-то подлезть, и все тут. Что за люди? Да и благородные ничуть не лучше. Столпились вокруг южанина, словно овцы вокруг козла, и смотрят ему в рот. Тоже выбрали себе предводителя. А де и вовсе чуть ли не пляшет. Чего вдруг? На него не похоже». Декриньян походя бросил взгляд на дворянских детей и вышел за порог. Умываться. «Чего вдруг?» — выяснилось за завтраком. Ренард уже хотел было сесть за стол, но почувствовал чей-то пристальный взгляд. Обернулся. «Южанин». Остальные столпились у него за спиной и тоже смотрели. Декриньян скривился от такого наплыва внимания и вопросительно изогнул бровь. «Нас не представили!» С учтивым поклоном вымолвил молодой дворянин. Но здесь не двор, поэтому обойдемся безусловностей. Атьен де Монфор Ламори, Викон де Безьер. Надеюсь, мы подружимся. И снова поклонился. Ренард пожал плечами. Может и так. Друзей у него никогда особенно не было. Он больше рассчитывал на себя. Впрочем, обижать южанина не хотелось, юноша ему импонировал. Ренард де Криньян. Коротко кивнул он и без лишних расшаркиваний показал глазами на стол. «Поедим, а то каша остынет». «Де Креньян, чурбан неотесанный, прояви уважение! Ведешь себя, как дремучая деревенщина! Позоришь весь восточный предел!» Взвился де Лотрок, выскочив из-за спины дебезьера. Безьера. «Перед тобой младший сын герцога де Монфорла Мори, наместника южных пределов и титулованный дворянин!» Ренард смерил ленивым взглядом обоих. «Надо же! Герцог! Считай королевская кровь! И уже виконт в таком юном возрасте! Делотрок бы лопнул от спеси, если бы оказался на месте Атьена. А этот, смотри-ка, ведет себя по-людски, вежлив, учтив и спокоен. Как там дальше будет, неясно, но пока южанин заслуживал уважения. «Арестеид полно! Не стоит так распаляться!» «Де Криньян не оскорбил меня ни поступком, ни словом. И не нужно выпячивать мою родословную на показ. Мы все здесь на равных условиях», — остудил своего прихлебателя Виконт, невозмутимо уселся за стол и взял ложку. «Послушай умного совета, де Лотрок. Тебе и в самом деле лучше жевать. Говорить у тебя плохо выходит», — не удержался от шпильки де Криньян, устраиваясь на своем месте. Арестит. Запунцовил от злости, но смолчал и присоединился к товарищам. Завтрак кончился. Леджер построил новобранцев, но погнал их не к кристалищу, как ожидалось, а во внутренний двор. Там, за донжоном, в закуточке у самой стены, приютилась церквушка с молельным залом. Небольшим, но достаточно, чтобы вместить несколько десятков человек. Туда их и завели. Церковь как церковь. Крест, аналой, канон со свечами. Рассеянный свет падает из стрельчатых окон. Сводчатый потолок подхватывает каждый звук. Запах ладана и горячего воска щекочет ноздри. Необычно только одно. Скамьи в ряд по обе стороны широкого прохода. «То есть здесь дозволено сидеть перед ликом Господним?» «Рассаживайтесь, дети мои, не стесняйтесь», подтвердил робкое предположение чей-то медоточивый голосок. Ренард в числе многих оглянулся. В зал входил клирик. Даже не входил, вкатывался. Настолько гладким и плавным выглядело каждое его движение. Невысокий, сбитенький, с округлым брюшком. На круглом лице круглые ушки, круглая танзура в окружении русых волос. Ренарду почему-то вспомнилось, как Симонет масло сбивала. Крутила рукоять пахтолки пока не появлялись жирные желтые сгустки. После собирала те в большой ком и прятала в подпол. А пахта шла на откорм свиней. Поросята, кстати, тоже вспомнились. Розовые такие, откормленные, с маленьким пятачком. «Ты чего застыл, отрок?» Прошелестел клирик, и Ренард догадался, что это ему. Остальные уже расселись по скамьям, в проходе остался только сержант, и он сам, увлекшийся воспоминаниями. Ренард смутился и пристроился на ближайшей скамье с самого края. Рад видеть вас в этом храме Божьем, дети мои. Я отец Михаэль, ваш учитель и духовный наставник. Можете ко мне обращаться в любое время и с любыми вопросами. Словом ли, делом ли, но я с удовольствием помогу каждому. Все мы дети Господа нашего и братья по вере, поэтому обязаны возлюбить ближнего своего и по мере сил помогать. Так что не стесняйтесь, ничего в этом зазорного нет». По рядам новобранцев побежал одобрительный ропот. Помощь им до сих пор не предлагали, и участие не выказывали, обычно встречали руганью и колотушками. А тут знакомство не успели завести, и на тебе, помогу. Даже Ренардо поначалу очаровал голос церковника, хоть святых отцов он в последнее время не очень жаловал. И неудивительно, насколько при виде Дидье кровь стыла в жилах, настолько же толстенький клирик располагал к откровениям. Хотелось ему пожаловаться, рассказать, доложить. А он все говорил, говорил, говорил. И голос такой сладенький, приторный, липкий, словно обволакивает тебя паутиной и тащит куда-то. Ренард очень не любил, когда его тащили, да еще против воли. Он встрепенулся, начал сопротивляться, но трожгло от желания снять с клирика морок. Сорвать с него маску, как научила Аннет, явить всем жуткую сущность, скрытую под благостным образом и белой рясой. Ренард припомнил вербальную формулу, обратился за силой, сомкнул пальцы и уже почти щелкнул, но по здравому размышлению решил повременить, просто тряхнул головой и помогло, без всякой волжбы. Наваждение спало, словно и не было вовсе. На языке остался неприятный паточный привкус. Остальные же подались вперед, пожирая отца Нихаэля глазами, и чуть слюни на него не пускали, ну, разве что за редким исключением. «Знаю, что вас держали в неведении, но это отчасти и моя вина. Я занимался неотложными делами Святой Инквизиции, но как только прибыл в эльдавилон «Сразу же поспешил к вам, дети мои, и теперь все будет хорошо!» Отроки послушно кивали. «Да, теперь все будет хорошо. Отцу Нихаэлю невозможно не верить». А тот и не думал останавливаться. «Полномочные братья из святой инквизиции уже рассказали вам, что вы избранные, но не объяснили, что это значит». «А еще обещали кормить волю». Жалобно проблеял Пухлый, вытянув руку вверх. «И денег давать обещали!» Леджер уже стоял рядом с нарушителем тишины и заносил для удара палку. Но церковник его остановил плавным жестом. «Не нужно насилие в божьем храме, сержант. Отрок просто чуточку не сдержан. Мы обсудим это немного позже, сын мой», мягко пообещал клирик Пухлому и продолжил. «Так вот». «Кто такой избранный? Для чего его отметил Господь? Какова его цель? Кто-нибудь знает ответы?» Отец Михаэль обвел взглядом отроков, но те завороженно ловили каждое его движение и молчали. «Вот об этом мы и поговорим. Испокон веков Триединый присматривал за человеками и в своем всеведении отбирал самых смелых, сильных, и рассудительных себе в помощь. Тех, кто способен оживить небесный металл, кому по силам справиться с ересью, кто сможет противостоять темной волжбе и прочим врагам истинной веры, а врагам несть числа. Ложные боги в неизбывной злобе насылают жутчайших тварей, питают силами своих кровавых жрецов и совращают людей с пути праведного. От его монотонных речей отяжелели веки, слепались глаза, кто-то даже всхрапнул и сонно причмокнул. же, напротив, весь превратился в слух. Эту историю он уже слышал, но совсем с другими героями. О жутких тварях ему поведал Вейлир, только называл их иначе. И не все они жуткие. Конечно, и среди них есть чудовище — Но зелегены, к примеру, очень даже красивые и совсем безобидные, а луговеныш и вовсе смешной, и никто их специально не засылал. Они всегда были, еще с тех времен, когда про Триединого и не слышал никто. И древние боги раньше благоволили людям, всячески им помогая. А друиды стали кровавыми, когда в Бельтерну заявились провозвестники из Литалийской империи. А им тоже говорил – что боги избирали людей испокон веков, и тех, кто ковал небесный металл, и тех, кто им владел. Получается, отец Михаэль врет, присваивает церкви и триединому чужие заслуги? Но зачем? Не проще ли правду сказать? Впрочем, Ренарт оставил сомнения при себе и не стал их озвучивать. Во-первых, смысла нет. Если уж отец Михаэль начал врать, то с легкостью и продолжит а во-вторых, чем слушать кого-то, всегда лучше самому разобраться. Да Криньян так с детства привык и не желал изменять своим привычкам. А клирик меж тем продолжал вдохновенную речь. «Именно вам предстоит отделить зерна от плевел, избыть неизбывное зло и охранить паству его от непотребной ереси. В своей непримиримой борьбе вы покроете себя славой, «Встанете рука об руку с сыновьями его, а в конце пути вознесетесь в райские кущи». «А почему меня в стражнике определили?» — раздался чей-то обиженный голос. «Я, может, тоже хочу покрыть, избыть и вознестись в райские кущи?» Леджер снова дернулся и снова наткнулся на плавный жест клирика. «Каждому по силам его, сын мой. Триедин определил тебе место» и ждет от тебя послушания. Но твое желание стать лучше заслуживает всяческой похвалы. Усердно трудись, и будет тебе воздаяние. Ободрил отец Михаэль, обиженного отрока, и возвысил голос, обращаясь ко всем. Объясню по-простому. Как наконечник копья бесполезен без древка, так же и вы необходимы друг другу. «Воины — это разящее врагов острие! Стража — их опора и поддержка!» После одухотворяющих слов отроки встрепенулись, приосанились, гордо выпятили подбородки. Теперь каждый смотрел на каждого с превосходством. Воин — на стражника, а стражник — на воина. Само собой нашлись и насмешники, причем с обеих сторон. «Слышали? Вам без нас никуда!» Без нас вы просто никчемные железяки. Мы разящий клинок, а вы как есть деревяшки тупые. Леджер восстановил порядок ударами палки. Сержант не стал ждать, пока ему запретят, просто дотягивался и бил. А в ответ на укоризненный взгляд отца Михаэля он всего лишь пожал плечами, мол, работа такая, ничего не поделать. Чтобы не быть битым, нужно следовать правилам. Ренард это давно уяснил. Он на всякий случай покосился на сержанта, кашлянул и поднял руку. «Разрешите спросить?» «Разумеется, сын мой, спрашивай», — колыхнул пухлыми щечками клирик. «Вы сказали, что будете нас еще и учить. Я хотел узнать, чему именно». «А ты пытлив, отрок», — похвалил его отец Михаэль и ненадолго задумался. «Я буду учить Слову Божьему и его, скажем...» Практическому применению. Церковной магии, если обобщить. Естественно, в доступной вам части, но скоро вы это и сами узнаете. Я ответил на твой вопрос, сын мой. Ренард кивнул, а народ возбудился, особенно выходцы из крестьян. Ну еще бы: считать, только вчера за сахой таскались, грядки мотыжили до да скотину пасли, а тут на тебе волшебство. Да еще и какое. Если честно, такого не ожидали и благородное. Пухлый, увидев, что сержант не лютует, осмелел и потянул руку вверх. «Можно? Слушаю тебя, отрок. Я снова насчет оплаты. Когда мы получим свои денежки?» «Позволь полюбопытствовать, сын мой. Для чего тебе деньги?» «Ну, так это... А, -а как же?» — растерялся жердяй и замолк, не отыскав нужных слов. «Ты накормлен, обут и одет. Орден дал тебе кров и постель», — продолжал гнуть свою линию отец Михаэль. «Старшие братья обучают тебя ратному делу. Или ты считаешь, что это ничего не стоит?» «Не знаю. Стоит, наверное», — пробурчал пухлый, насупившись. «Стоит, сын мой, и стоит немало. Ты сейчас должен не о машне своей думать». А внимать и прилежно перенимать знания, которые тебе дают. И только после того, как докажешь, что достоин высокого звания избранного, ты и получишь оплату в полной мере, заслужишь, вернее. А пока, сын мой, от тебя больше убытка, чем пользы. Ешь ты, наверное, за двоих. Да я просто спросил, потупился пухлый, и уши у него покраснели. Вот то-то! попенял ему клирик и привычным жестом сложил руки на животе. «На этом все, дети мои, ступайте с миром. А времени следующей нашей встречи вас известит сержант». Ренард перешагнул порог церкви с чувством, словно из омута вынырнул. Такое он испытал облегчение. Рядом остановился Атьен, и, судя по его глубокому дыханию, приблизительно с теми же ощущениями. Юноши обменялись осторожными взглядами. Тоже тяжело перенес. «И не говори, я ли высидел?» Впрочем, они были единственными, кто так считал. Остальные выглядели возбужденными, сияли одухотворенными лицами и лучились приподнятым настроением но ну, разве что кроме пухлого. Тот пребывал в глубокой задумчивости. И только сержант Леджер оставался невозмутим и чихать хотел на все переживания отроков, низменные они там были или возвышенные. Он мигом сбил новобранцев в общую кучу и погнал их в казармы, как обычно бегом. Ласковый ветерок окончательно сдул липкие ощущения, лучи высокого солнца вернули уверенность в себе и прежнюю бодрость духа. Докриньян даже улыбнулся невольно. Что ни говори, а день начался неплохо. Еще бы так и продолжился. Наивным мечтам было не суждено осуществиться. Ренарт увидел Дидье и с досадой поморщился. Лучше бы не загадывал. Старший наставник поджидал у дверей, измеряя тропинку шагами. И, судя по его хмурому виду, настроение у него было приотвратное. Равняй, строй! рявкнул он и застыл даже Леджер. А новобранцы вообще перестали дышать. Мухи и те попритихли в желании избежать неприятностей. Глубокую тишину разрывал лишь зубовный скрежет дидье и ляски его латных сапог. Старший наставник медленно прошел вдоль строя и остановился посередине. Для меня вы все! Одинаковое безликое дерьмо. И мне насрать, кто откуда и у кого какая родословная, начал он орать без прелюдий. Заслужить право на имя вы можете только личными качествами, а их у вас нет. Ренар догадывался, от чего взбесился старший наставник, но, уточняя сейчас, лучше с Донжона спрыгнуть. Стоило переждать, пока буря уляжется, а там глядишь, и само объяснится. Но буря, похоже, только начиналась. Дидье и не помышлял затихать. «Пока лишь двое подают надежды, да и то слабые! Ты и ты выйти из строя!» Декриньян был бы рад ошибиться, но палец наставника четко показал на него. Рядом вздрогнул до Латрок и тут же с облегчением выдохнул. Вторым строй покинул де Безьер. Они подошли, встали рядом и вытянулись перед Дидье. Вот отроки, заслужившие право на личные имена, и на которых всем следует равняться. Этьен и храмовник, то бишь, как там тебя, Ренард, Встаньте так, чтобы все вас увидели. Не дожидаясь, пока отроки исполнят приказ, он обхватил их за головы сильными пальцами и без малейшего труда развернул. Юноши настороженно притихли. Дидье же обошел их и встал рядом, так, чтобы видеть сразу всех. Пока только у них есть призрачный шанс вырасти в пса. Но разговор сейчас не об этом, — пророкотал он в сторону строя и повернулся к Этьену с Ренардом. «Расскажите мне, говнюки, с какого такого перепуга вы считаете себя лучше остальных?» Вот те нате. Начали за здравие, закончили за упокой. Только что, будем считать, хвалили, и тут же без перехода к говнюки. Непривычный к подобному обращению, де Безьер потерял дар речи и немного обмяк в коленках. Ренард же набычился, глянул на Дидье из-под лобья и высказался сразу за двоих. — Ничего не говнюки! Объяснитесь, старший наставник!